Глава 13 Как в сердце ночи резок и криклив Лихой волынки звонкий перелив, И снова горцам радость битв желанна, В них доблесть дышит, память пробудив О мятежах бурливых неустанно. Байрон Пора нам расстаться с менее значительными участниками нашей исторической драмы и проследить, что тем временем происходило среди лиц более высоких и влиятельных. Перейдем из дома оружейника в зал Королевского совета и вернемся к тому часу нашего повествования, когда шум во дворе улегся и разгневанные предводители двух враждующих сторон были призваны предстать пред лицом короля. Они вошли, досадуя и сумрачно косясь друг на друга, настолько поглощенные мыслями о своих обидах, что оба были равно не склонны и не способны к разумному обсуждению вопросов. Один Олбани, спокойный и ловкий, казалось, приготовился извлечь выгоду для себя из их обоюдного недовольства, и что бы ни произошло, все использовать для приближения к своей далекой цели. Хотя нерешительность короля и граничила с робостью, она не мешала ему принять внушительный вид, какой подобал монарху. Только под давлением тяжелых обстоятельств, как мы видели в предшествующей сцене, он мог утратить видимость самообладания. Вообще же, его можно было без труда отклонить от его намерений, но не так легко бывало вынудить его расстаться с достойной осанкой. Он принял Олбани, Дугласа, Марча и Приора, этих так плохо подходящих друг другу членов своего пестрого совета, с той любезностью и величием, которые напоминали каждому из надменных пэров, что он стоит пред своим сувереном, и призывали их к должной почтительности. Приняв их приветствие, король знаком пригласил их сесть, и когда они усаживались, явился роцей. Принц грациозно подошел к отцу и, став на колени у его скамеечки для ног, попросил благословения. Роберт с плохо скрытой нежностью и печально попробовал, возлагая руку на голову юноши, придать своему лицу выражение укоризны и сказал со вздохом. «Да благословит тебя Бог, мой легкомысленный мальчик, и да предаст он тебе мудрости на будущие годы!» «Аминь, дорогой мой отец!» – ответил Роций с глубоким чувством, какое нередко прорывалось у него в счастливые минуты. Затем, с почтительностью сына и вассала, он поцеловал руку короля и, поднявшись, не сел среди участников совета, а стал немного сбоку за королевским креслом, таким образом, что мог, когда захотел бы шептать на ухо отцу. Король пригласил настоятеля доминиканцев занять место за столом, где были разложены письменные принадлежности, которыми, если не считать Олбани, из всех присутствующих умел пользоваться один лишь церковник. Затем король объяснил цель заседания, сказав с большим достоинством. Нам предстоит, милорды, заняться теми злосчастными несогласиями в Верхней Шотландии, которые, как мы узнали из последних донесений наших посланцев, грозят разором и опустошением стране, лежащей в нескольких милях от места, где стоит сейчас наш двор. Но как будто мало этого несчастья, наша злая судьба и подстрекательство дурных людей – вызвали вдобавок смуту совсем близко от нас, подняв раздор и распрю между гражданами Перта и слугами, которых привели с собой вы лорды, и другие ваши бароны и рыцари. Поэтому, в первую очередь, господа, я попрошу вас обсудить, почему наш двор тревожит такие непристойные ссоры и какими средствами следует их унять. Брат Олбни, «Может быть, вы первый выскажите нам свои соображения по этому вопросу?» «Сэр, наш царствующий и суверенный брат», — начал герцог. «Я находился при вашем величестве, когда завязалась драка, и мне неизвестно, как она возникла». «Я же могу доложить», — сказал принц, «что не слышал более грозного военного клича, нежели баллада странствующей певицы» и не видел более опасных метательных снарядов, чем орехи.